Глава 62. Мэгги Пайн. До этого. Мэгги, не мигая, смотрела на родителей. «Поверить не могу». «Пап, ты докопался до истины». У нее дрожал голос. Она буквально трепетала от возбуждения. Отец выглядел в конец потрясенным. «Нет, не я, а мы все». Он сжимал мамину руку. «Но главная заслуга в этом принадлежит тебе, Мэгпай. Тебе». Маги почувствовала, как в груди забурлили эмоции. Значит, Кайл Браун. Но почему? Ничего не понимаю. Не знаю. Может, когда она от него забеременела, он не хотел, чтобы это помешало ему в жизни. И, возможно, ему помогли это скрыть, вставила мама. Ты думаешь, его отец договаривать Маги не стала. Но А Браун выступал на их стороне и боролся за освобождение Денни Пайна. Её волной накрыло чувство предательства. Он и не собирался никому помогать, просто совершил отвлекающий манёвр. Неустановленного участника вечеринки идентифицировал Рики, с которым дружил Кайл. И именно с подачи Ноа Брауна киношники сосредоточились на крушителе. А кто тогда мужик со шрамом от заячьей губы? Кто-то девушка? спросила Мэнги. Может, аферисты, может просто психи. Кроме того, их мог нанять Ноа, чтобы сбить нас с верного следа после того, как жена детектива Сэмсона предоставила маме улики. Мегги всё никак не могла понять, зачем им понадобилось заманивать их в Мексику. Зачем понадобилось идти на столь хитроумные уловки и делать вид, будто Шарлотта жива. Впрочем, эти вопросы могу отождать. Пойду, напишу Мэтту. Мегги пришла в такое возбуждение, что у неё слегка закружилась голова. Она влетела в свою комнату, бросилась на кровать, выдернула из телефона шнур зарядки и открыла мессенджер, чтобы набрать сообщение брату. С чего бы начать? Вдруг в голове смешались все мысли. Комната закачалась из стороны в сторону. Она почувствовала себя плохо и попыталась сесть. Но Мегги не смогла сдвинуться с места. В чём дело? И тут девушка чуть не подпрыгнула от ужаса. Силуэт Из шкафа появился человек. Маги попыталась вскочить на ноги и закричать, но напрочь потеряла контроль над своим телом. Что чёрт возьми происходит? В груди гулко колотилось сердце, но сама она была парализована. Организм отказывался выполнять команды, которые посылал мозг. Вставай, вставай же. Она превратилась в бездвижную деревяшку. Человек переместился, оставаясь в её поле зрения. Чёрт возьми, это же он. Помогите, папа. Но слова так и не слетели с её губ. Каждую частичку её существа охватила страшная паника. Мегги всё ещё чувствовала в руке телефон. Взгляд упал на горящий экран с открытым сообщением для Мэтта. Большой палец. Контролировать его было тяжело, но он всё же шевелился. Каким-то образом ей удалось нажать на значок камеры и вывести на экран все фотографии. Вот она, последняя с этой парочкой. Там у самого мужчины, который стоял в её комнате. Мы гисилилась на неё нажать, но палец отказывался слушаться. Ей казалось, она где-то далеко-далеко. Девушка опять приказала пальцу сдвинуться с места, и он чуть подпрыгнул на экране, прикрепив снимок к сообщению брата. Оставалось лишь нажать отправить. Человек бросился к ней. За мгновение до того, как он выхватил мобильный, Да её слуху донёсся звук отсылаемого сообщения. Посмотрев на экран, мужчина выругался. Мегги будто понесло течение. Незнакомец поднял её руку и отпустил, словно у тряпичной куклы. Потом присел на корточки и посмотрел ей прямо в глаза. У него было самое простое лицо, которое можно было бы назвать неприметным, если б не шрам, тянувшийся от ноздри к губе. У Мегги отяжелели веки. Он взял её бутылку с водой и положил в мусорный пакет, заранее принесённый с собой. Затем взялся за её телефон и подсоединил его к какому-то портативному устройству, после чего протёр его тряпкой и вложил ей обратно в застывшую руку. Ужасов в душе больше не было. Остались только покой, тепло, любовь и гордость. Мы докопались до истины, пап. Докопались.